База Тонирант Звездное скопление Элдис. Вот уже как 30 дней Рейн непрерывно ползал по завалам армейского барахла, пытаясь привести весь этот бардак хоть к каким-нибудь приемлемым ранкам. Чего тут только не было. И древние пулевые ружья, и даже кривые тесаки неведомых войск. В поре и дах братья-жулики, выдернутые им с какой-то непыльной службы в недрах военного ведомства, помогали, чем могли, но и они были тут бессильны. Воровство на базе достигло таких пределов, что пора было расстреливать каждого третьего. Правда, уже десятые сутки, как работала специальная бригада из сотрудников военной контрразведки и имперской разведслужбы, но кроме кучи арестов, от них в смысле порядка все равно было мало толку. Не ставить же их на сортировку продуктов. рейс с удовольствием покатал эту мысль в голове, представляя, как лощенные парни из контрразведки будут сортировать консервы и с тяжелым вздохом переключил мозги на более важные темы. Ему приходилось играть роль не совсем умного, но очень скрупулезного вояки с одним едва заметным почти крошечным грешком. Грех этот был незаметен ни жуликам, оккупировавшим базу, ни наемным филером. Он совершенно специальным образом был подготовлен именно для того, кого ждали. Потом минули наезды местных отморозков с их советами и даже разговоры по душам за выпивкой с умудренными опытом коллегами. Все это уже было. Еще через два месяца понемногу первая волна напряжения начала спадать. Более ста кабинетов на базе сменили своих хозяев, бригада следователей и оперативников отбыла получать своих белых слонов, а он остался один. Ну, почти один. База работала словно часовой механизм. Подумать только. Короткая хирургическая операция и такой сложный и неповоротливый механизм заработал с образцовой точностью и надежностью. Правда, на основании какого-то замшилого закона о военном положении пять офицеров как-то очень деловито и по будничному прислонили к дальней стене, но в основном ограничились легкими воспитательными мерами в виде каторги бандитов и жулья, тоже резко поубавилось эти, не дожидаясь карательных мер, сами свалили куда подальше. Теперь вместо замшелых тыловых крыс снабжением армии занимались прошедшие специальную переподготовку инвалиды и ветераны. Риск, что и они со временем проворуются, конечно, был, но во всяком случае, Рей не без основания полагал, что им на это понадобится гораздо больше времени. Понемногу приближался час, когда вымышленная эскадра должна начать концентрироваться на стартовых эстакадах и ремонтных стапелях базы, а тот, кого он ждал, все не появлялся. Наконец, в один из вечеров, вернувшись с работы в свою каюту, полковник обнаружил следы несколько торопливого, но все равно очень качественного опыска. И самое главное, что два видеокристалла, запрятанные им в самое укромное местечко чемодана, оказались слегка потревоженными. Это значит, что его воображаемый порог стал достоянием узкого круга общественности. Аппарат связи выдал в субэфир короткое послание и снова превратился в обычный коммуникатор. По этому сигналу вся команда, изображающая кто сержанта, кто секретаршу, еще много кого, пришла в слитное движение, взводя створки мышеловки. А кусочек сыра, переодевшись в выходное вне строя, направился в развлекательный комплекс за пределами базы. Тут уже вовсю играла музыка и сновали полуодетые девочки. Его секретарша, роль которой взяла на себя Риата Бет, в компании двух флотских офицеров уже хихикала и уже игриво сбросила бретелечку с плеча. Но, насколько Рэй ее знал, парням нифига не светило ни в этой жизни, ни даже в следующих. Народ всячески веселился. Выпивка лилась рекой, а музыка наигрывала нечто игриво-романтическое. «Одинокий вечер!» Рядом с его столиком, слегка ухмыляясь и задумчиво поигрывая хвостиком меховой накидки, стояла настоящая дама света. Высокая, идеально сложенная, с копной светло-желтых волос, прекрасно оттененных черным облегающим платьем. Совсем такая же, чьи сексуальные похождения были отсняты по его заказу и переписаны на два видеокристалла. Предполагалось, что Рэй имел пылкую и тайную страсть именно к таким вот, как она, дамам из общества с легкой склонностью к садомазохизму. Быстро найти такую актрису невозможно практически, сроки поджимают, и резидент принимает единственно верное решение – самому заняться ключевым человеком. Тем более, что естественное сходство почти полное – «Конечно, ловушка грубовата, но она настолько груба и примитивна, что очень похожа на правду». Внезапно музыка стихла. Это означало, что единственный живой свидетель, который мог опознать резидентов ассанианской разведки, выдал положительный ответ. Рей с широкой улыбкой встал и, слегка поклонившись, произнес «Скарди Минго». Крошечный излучатель появился в ее руке буквально из воздуха так быстро, что полковник успел только слегка дернуться, принимая выстрел на плечо, но луч смог лишь прожечь форменный китель и, добравшись до бронежилета, злобно зашипеть. Ее глаза успели только широко открыться, когда раздосодованный собственной неповоротливостью полковник одним движением руки влепил ей заряд из иглопарализатора. Из полутемного угла кинулись два человека, но мгновенно полегли от точных выстрелов секретарши и ее ухажеров. Рэй поднял руки, призывая всех к вниманию. «Парни и девчонки, сегодня гуляем до отказа, а завтра ровно в восемь прошу всех быть на борту без опозданий». Все посетители кабака как один отсалютовали ему как старшему по званию, и музыка вновь заиграла полковнику подошел виолар корса и поводя плечами с непривычки в необношенном флотском кителе спросил а эту куда запаковать встась из и под двойной охраной отправить в распоряжение маршала колено будет сделано да рэ остановился на секунду и полубернувшись корса добавил и не забудьте перевязать красной ленточкой жизнь маленькой команды текла своим чередом. Решительные действия по уничтожению преступников колыхнули общество. Сотни газет и телеканалов требовали остановить произвол, но тысячи тех и других воспевали действия имперского палача и его команды. Служба писем была завалена потоками корреспонденции с призывами к правосудию. Больше половины отправлялась в утилизатор после поверхностной проверки, а по многим выезжала оперативная группа с соответствующими полномочиями. Некоторые же удостаивались визита самого Палача. Так расстались с жизнью несколько десятков бандитов, чиновников и даже один самозванец. Но и о списке в 10 позиций Рей не забывал. Правда, порядок следования был изменен. На наживку в виде карнавала, устроенного в честь открытия огромной плотины, был пойман компьютерный гений. Как раз в тот момент, когда он устанавливал свой комп на крыше здания, чтобы лично полюбоваться устроенным им рукотворным наводнением и гибелью сотен тысяч людей. На свою беду он решил поиграть в ковбоев и заработал дырку в голове. Впрочем, жалеть об этом никто не стал, а наоборот. Запись с бесславной смертью хакера размножили по всем каналам и опубликовали в сети как назидание. Затем на точной копии фамильной яхты семейства Ренор, императорском штандарте, самоходном сундуке с антикварной рухлядью, а на самом деле несколько переделанном туманном страннике, он отправился в якобы развлекательную прогулку по задворкам империи. И в пылевом скоплении Инеда был атакован эскадрой некоронованного короля пиратов Лерона Придара. Выстроенный на верфях Энда, экспериментальный крейсер сверхтяжелого класса вовсю пускал разноцветные струи газа и менял яркость обшивки, имитируя пробитую броню и повреждения корпуса. Потом была призовая партия, высаженная с флагманского корабля во главе с самим Лироном Придаром. Десант лег словно трава под косой, кроме, разумеется, самого короля пиратов. Его оставили на некоторое время в живых, а эскадру после этого расстреляли словно в тире, не дав экипажам ни единого шанса на спасение. Для того, чтобы заняться Лерой Коврак, Рею пришлось отделиться на время от команды и занять место прокурора одного из пограничных секторов. Лишенное единого руководства Организация Пиратов раскололось на несколько частей, промышлявших в различных секторах приграничья. Самой боеспособной была банда под неофициальным руководством Эверлага Даледи Дикаена, браконьерствующая на границе с Империей Фассоны. Естественно, оружие, корабли и базы для ремонта и пополнения личным составом находились по ту сторону границы.